Самость. Звонок дребезжал, как гудок старого паровоза. Насте было даже неловко, что пришлось нажать на него и посредством него издать такой противочеловеческий звук. Но что было поделать? Никто не открывал, и Настя позвонила еще И еще раз немного стянулась, даже втянулась куда-то в себя. В углу лестничной клетки бегали тараканы, появляясь из щели и исчезая в ней. Несколько отделились от остальных и кружили по стене, смыкаясь, будто затягивался галстук. Петля. Настя отошла. Точно туда приехала? Точно. На то время? Ну да. Еще два звонка с минутным перерывом, и дверь открылась. Вместо ожидаемых родителей Настя увидела мальчика лет 12-13. Стоял шире узкую подростковую грудь во весь проем. Готовы не пустить непрошенных гостей в квартиру. Настя он показался смутно знакомым. Она сверилась с документами. Илья? Нет, прогудел скрипучим, ломающимся голосом парень. А Илья тут живет? А вы кто? Я приехала из школы, и Настя представилась. Из его школы приехала поговорить с Ильей Кормовым. Тестирование. Илья Кормовой семь лет временно не может приезжать. Сломал ногу постельный режим. Вела его Наташа, но она заболела. Бухала в трубку простуженные извинения. Попросили Настю. «Ну, брат мой это. Вам его надо». «Так, отлично. А тебя как зовут?» «Тёма». «Очень приятно, Тёма. А мама дома? Татьяна Эдуардовна, да?» «Ну, да». «Я войду? Позовешь её тогда?» Тема развернулся и пошел вглубь квартиры. Настя задумалась, насколько это этично входить в квартиру вслед за ребенком. Хоть бы соседи не приняли за мошенницу, а то и маньячку. А что мама? Пади просто не слышала звонок, готовила в кухне, все шипит, расплескивается, гремит, шум кипящей воды, дымка жарящегося мяса, звон старой алюминиевой поварёшки, коснувшийся скуластой со сколами тарелки в почти стершихся узорах. И тут мама поворачивается и раз Незнакомая женщина позади сына смотрит из темного коридора. Но мамы не было. Маленькая прихожая обрывалась через пару метров, а в коридоре было темно, так что Настя быстро потеряла мальчика из виду. Когда зажгла свет, нахлопав выключатель на стене, то увидела пол, весь в комьях пыли и черных разводах. У стены валялось большое пальто и шапки. Сплошные шапки. Ну что ж, «Разуваться, пожалуй, не буду». Из холла прошла в гостиную. В углу стоял телевизор. Древний с усами антенн. Вспомнились тараканы. Передёрнула. Напротив диван. На нем вздымающаяся туша, с каждым выдохом выпускающая хриплый свист, будто сдувался огромный шар. В Насте на представлении так сдувались, сдавались неведомые огромные шары. Подошла поближе. Вот она что. Ну, конечно. Как она сразу не узнала? Это же та женщина с сыновьями. Она тогда, это она пришла, когда Настя в феврале заезжала в школу. Та, в пальто. Без боевой экипировки сразу было не узнать. И сын, это тот, что взял у Насти торт. С незамерзшими бледными щеками тоже будто другой. И будто повзрослел. «Татьяна Эдуардовна?» Настя потрясла женщину за плечо. «Татьяна Эдуардовна!» «Не проснется, сказал Тёма, севший рядом с мамой на диван. «Уснула только недавно. За пару часов до вас». Настя отошла и услышала звон. Обернувшись, увидела катящуюся бутылку и нескольких ее сородичей, которые стояли, объединившись в стаю. Теперь она вспомнила не только то, что женщина пришла с сыновьями, Она вспомнила, как женщина пришла и в каком состоянии. «Часто это бывает?» Тёма пожал плечами. «Бывает». «Так, ладно, где твой брат?» Тёма кивнул в сторону двери. Дело уже было не в диагностике. Настя все равно не могла ее проводить без разрешения и присутствия родителя. А для этого желательно было, чтобы родитель, вот этот вот, хотя бы проснулся. Дело было в детях. В пьяной сволочи. В том, что вообще происходит в этой квартире. Что происходит? Ясно, что. Настя вошла в комнату. Маленькую. Кровать, стены, чуть-чуть голова пола. Задернутые шторы пропускали редкие пятна света. Брат Тёма лежал на кровати. Спал. От ступни до колена его нога была в тёмном гипсе, распушившемся ближе к верху. Настя подошла к мальчику, наклонилась. Спал тихо, бесшумно. Ладно. Ладно. У кровати стоял большой стакан с водой, кружка с чем-то темным, может, с чаем, тарелка с недоеденным, серым в полутьме омлетом. Лежала детская книжка, с которой смотрел, улыбаясь, кот в сапогах. Тёма подошел и накрыл брата одеялом. «Как он сломал ногу?» Спросила у темы Настя, выходя из комнаты и закрывая дверь. Мальчик ответил не сразу. «Упал». «Просто упал?» «Сам?» «Да». Глаза крутились волчками по комнате. «Сам». «И что делала твоя мама?» «Вызвала скорую». «Да?» «Ну, я вызвал». Волчки остановились на полу. А она? Пошла в магазин. Но она почти сразу же вернулась. Ясно. Где у вас кухня? Там? Настя обогнула мальчика и прошла в узкую арку между комнатами. У вас еда есть? Да, отвечал парень, едва поспевая за ней. Это что, она курит при вас? Настя указала на пепельницу на столе. Из которой рос внушительный цветок из сигаретных окурков. У пакета с мусором рядом стояли другие бутылки. Мятые крышки, кривые этикетки палёной водки. Часто она пьет. А... Сколько пьет в день? Бутылку. Мальчик не смотрел на Настю, будто это он пил, а не его мать. Иногда две. Но все хорошо, я и сам. Мы и так справляемся. Так у людей сначала вырастают большие уши, слушающие подобные рассказы. А потом бывает поздно, и становятся навсегда большие глаза. «Социальная служба к вам приходила?» «Комиссия по делам несовершеннолетних?» «Мы справляемся», — протянул сквозь зубы Тёма. Где он взял эту фразу? Что он в нее вцепился, как в мать, как та в горлышко? «Что справляетесь-то? Ты понимаешь, что это ненормально, это кошмар!» Все хорошо!» Сквозь зубное мычание. «Мы справляемся!» Настя вспомнила комнату Ильи. Вздохнула. «Это ты приносишь брату поесть и попить?» «Да». Парень, очевидно, не ожидал этого вопроса. «И ты ему читаешь?» «Да, я всегда ему читаю». Настя вздохнула снова. Не знала, что делать. А что делать? дом лучше? Родственников нет, это Настя знала от Наташи. Выбор из невозможных вариантов. Запиши мой номер. Нету? А домашний есть? С него, если что, позвонишь. Ну, на листочке запиши. Записал? Дай посмотрю. Если что-то случится, что угодно. Если что понадобится, позвони по нему. Хорошо? Понял? Убери к себе в карман тумбочку, я не знаю куда нибудь, чтобы не нашла. И передай маме, чтобы позвонила, когда проснется. И и что? Тёма держал листок с Настиным номером трепетно, как держит билет на поезд, который увезет в другую, другую, другую страну. И скажи, чтобы привела квартиру в порядок. Приедут на следующей неделе. Кто? Кто-то из школы. Настя оглядела квартиру еще раз. Квартиру, выпавшую из мира. Хотя нет. Так ведь пол полстраны живет, если не больше. До переезда к Серёже она таких квартир насмотрелась. Каталог могла составить. Просто отвыкла. От всего отвыкла. Как же от всего она отвыкла? Несколько оторванных половиц у стены. Будто под ними искали клад или делали заначку. Выбитая стеклянная... Ну, уже не стеклянная. Дверца шкафчика. «А маме скажи, что... что приедут не из школы, а из службы опеки». Тёма ухмыльнулся. И Настя вслед за ним. От кафеля отскакивала долетавшее дребезжание звонка. Крис мыла руки, не торопясь. Опоздание на урок ее особо не волновало в принципе. Как и уроки, и опоздание вообще. Ее волновало много чего другого. «Было чем занять голову помимо этой херни, спасибо». Другие девочки и девушки из разных классов хлопали дверями кабинок, вылетали из-за угла, проносились мимо раковин и спешно покидали туалет. Крис высморкалась. Ядреный снав, занюханный несколько минут назад, уже превратился в горькие, стекающие в рот сопли. «Так-так, наша девочка опять баловалась!» За шумом воды Крис не услышала шагов. «Себя забыла спросить», — ответила отражение Юли Спиридоновой, висящему над раковиной. К той же из-за угла кабинок подошли две подружки, вроде ее одноклассницы. «Знаешь...» — Спиридонова толкнула Крис плечом в плечо, когда та повернулась и собралась пройти мимо. «Как будет неприятно, если Завучиха узнает. Кажись, она тебе все еще припоминает, как ты тут курила. А ты что, крыса?» «При чем тут я, крыса? Просто я правильная ученица». «Ну вот иди и учись!» Крис подошла к двери и толкнула. Та на считанные сантиметры поддалась вперед и вернулась обратно в дверную раму. «Что?» — шепнула, не понимая Крис. Ударенная в спину, она приложилась к двери и почувствовала, как рюкзак на плече тянет назад. «Эй, отдай!» — крикнула она, но подружка Спиридоновой сделала выпад и толкнула Крис к стене. Куда-то отлетела. «Что тут у нас?» Из рюкзака высыпались наушники, расческа, бумажные платки, книга. «А вот это бачок твой!» «Может, из порошка твое имя на полу выложить?» «Ну, чтобы овер беспалевно было!» Спиридоновские подружки захихикали. Крис наполнялась закипающей, пузырящейся злобой. И, как трясет закипающую кастрюлю, так же начинала трясти ее. «Сука!» Ой, а это что у нас за книжечка? Спиридонова пнула лежащий рядом с ней Томик. Ого, Брэдбери, почти дочитанная, надо же. Не знала, что ты умеешь читать. Я думала, это ты не умеешь. Или у вас не вся семья дебилов? Спиридонова дала Крис пощечину. Шлепнула звучно. На до боги мержать нехорошо. Я же над тобой не ржу. Крис кинулась к ней, но подружки схватили ее, развернули и швырнули так, что она еще проскользила по полу и ударилась головой от трубы. «Поскорей бы ты уже съебалась со всей своей семейкой!» «О, я-то съебусь!» Искусственно хохотнула Спиридонова. «А ты так и останешься чмошницей!» Она постучала в дверь и сказала. «Лёш, все. Дверь открылась, и за ней показался гиенно-хихикающий братец Спиридоновой. Одиннадцатиклассницы вышли из туалета, а он весело смотрел на Крис. Когда дверь закрылась, Крис выматерилась и собрала в рюкзак вещи, раскиданные натюрмортом по мерзкой голубым туалетным плиткам. Книга намокла. Дождливый Брэдберевский роман пропитался сортирной водой. «Дьявол! И полштанины в этой воде! Хоть бы не моча!» Вытерла струящийся нос... Достала телефон, открыла ВК и написала Максу. «Давай сейчас». Стальные листы гаражей ракушек матово блестели, местами цветя многолетними узорами коррозии. Крис с Максом оставляли их позади целыми рядами, шеренгами. «Ты не хочешь ей что-нибудь сделать? Не знаю, что можно придумать». «Хз, да я стараюсь просто не пересекаться с ней лишний раз». А братец ее сам по себе ничего особо не сделает. Это она его подначивает. А потом они свалят. Знаешь же, они летом улетают в Америку. Свалят, и я про них забуду. Надеюсь. Они шли, пиная низкий, грязеватый, раннеапрельский снег. А рассказать кому-то? Кому, Кларе? Не знаю. Ну, ей-то точно нет смысла. Да толку. Не знаешь, что ли, что всем насрать? «Я маме как-то давно рассказала, так потом выслушивала, что жить очень сложно, что ей жаль, что надо держаться и т.д. Спасибо, мама». «Да и после прошлого их с Кларой разговора...» Морозила промокшую ногу. Между рядами гаражей дул загнанный в прямую отрезка ветер, и не сразу Крис с Максом услышали хлюпанье позади. Обернувшись, они увидели пятерых парней примерно их возраста или чуть старше, которые шли к ним». Черт! услышала рядом с собой Крис. Чуть это мы не в школе? крикнул тот, что шел впереди. Или не в детском садике. Еще один. Когда они только их увидели, Крис инстинктивно прикрыла Макса, но сейчас он отодвинул ее за себя. Куда ты лезешь? подумала она. А вам какое дело? Они стояли метрах в пятнадцати друг от друга, и между ними носился ветер так что Максу тоже пришлось прокричать. «Смотрите, умник хуев!» Разговаривали они недолго. Видно было, что гапарям с уважением к классике, одетым во что-то простое балоньевое сверху и адидасовское снизу, нужно было до кого-то доебаться. И так как в это время все были в школе или на работе, а гопари изголодались, то всем в этом гаражном переулке было понятно, что Крис с Максом попали. Пятеро злобно оглядывали их. В основном, кажется, Макса. Ты за языком своим следи. Максу. Они направились к ним. Крис начала оглядываться, куда можно было бы сбежать. Чего модник-то такой? Посмотрите, Коко Шанель. А чё твоя тёлка за тобой прячется? Так пусть выходит, мы не обидим. Да какая это его тёлка, ты посмотри, он же пидор-пидором. Да вы её-то видели? Лесба поди. Слышь, лесба, ты лесба? «Не лез бы она!» — выкрикнул Макс, стараясь придать голосу басовитость, с успехом ниже среднего. «Отстаньте! Пидорок голос подал!» Они обступили их. Сжимающееся, как сжимается в душе горло, кольцо. И теперь никому не за кем было прятаться. «А я слышал, что все тёлки Би на самом деле. Типа, все они могут со всеми. Это тебе твоя мамка сказала?» Подзадорил друга один из них и загоготал. Нет, твоя. Тот слегка толкнул его в ответ. Чего вам надо? Неожиданно громко для себя крикнула Крис. Да так, ничего, мы просто шутим. А это кольцо у тебя в носу? Что если за него дернуть? Я тебе дерну. Макс, дурак. Уже поворачиваясь к нему, она увидела, как Макс сгибается а в его животе тонет рука гопаря. «Он сказал, передерну. Пятеро засмеялись. Крис склонилась над упавшим Максом, прорыв коленями колею в снегу. «Ты язык свой прикуси, уволень!» И в живот Макса полетела нога. И он скрючился еще сильнее, свернулся морским коньком. «Оставьте его! Что он вам сделал-то?» Но Крис быстро взяли за шкирку и откинули на несколько метров назад. Она приземлилась в серой сугроб у гаража и оттуда смотрела, как пятеро били и пинали Макса. А из него доносились только тихие стоны, наполовину скрываемые ветром и выкриками и шумным дыханием гопников. Это длилось меньше минуты, возможно, даже несколько секунд. Сложно сказать. Компания, насладившись, выдохнула и вроде бы успокоилась. Одна голова этой гидры повернулась в сторону Крис. И та вжалась в сугробы, даже вроде бы оттолкнулась ногами, чтобы оказаться еще дальше, еще ближе к гаражу, и если повезет, исчезнуть в нем. Пошли, чё ты? – сказала другая голова. Не хватало еще, чтобы она потом на нас. Гидра посмотрела на Крис пятью головами, харкнула сквозь острые зубы в Макса, отвернулась и пошла по гаражной аллее. Через минуту прочно соединившись в одно тело, пятно, скрывшееся вдалеке а Макс лежал в серо-розовом снегу, слабо шевеля ногами в узких порванных джинсах, в разодранном пальто. А когда Крис подошла к нему, он повернул к ней лицо, полное щелей. Они, щели заплывших глаз, наполовину выбитого зуба, порванной кожи на лице, смотрели на Крис все три квартала, что она вела Макса в травмпункт. И Крис хотела бы их не видеть, ничего не помнить. Даже хотела бы вернуться в туалет к Спиридоновой. Скоро они нашли осевшее желтовато-серое здание, не давшее повода задуматься, что оно прячет в себе медицинское учреждение. Но табличка утверждала, что так и есть, и они протопали ко входу. Женщина за стойкой администрации, полуостровок посреди бедлама, смотрела на них с сомнением, видно, пытаясь понять, насколько серьезный и срочный перед ней случай. «Переломов нет?» Всматривалась она в заплывшее, но уже очищенное от крови лицо Макса. «Откуда мы знаем, блин?» «Вроде бы нет», — ответил Макс. По дороге он говорил, что переломов, кажется, нет, только ушибы или что там. «Это ладно, не очень страшно», — сказал, в детстве ему сломали ногу. Эту боль он бы ни с чем не спутал. Крис отвечала, что дойти до травмы все равно надо. «Ладно, давайте паспорт и полис». Ни того ни другого у Макса с собой не оказалось. Они с Крис испуганно переглянулись. По правде у нее тоже не было с собой этих доков. Кто вообще носит с собой паспорт? По нему все равно не продадут. И без него продавали как миленькие почти везде. А полис вообще для чего нужен-то? Женщина, очевидно, решив, что дело не столь серьезное и срочное, чтобы нельзя было сопроводить его усталым раздраженным вздохом. Устала и раздраженно вздохнула. Без полиса. Без полиса не можем. Они стояли перед ней растерянные, а еще Крис разозленная, Макс поникший. Мимо ходили замотанные, мумифицированные люди, опирались на трости и костыли. Воздух оседал в носу тяжелыми старческими запахами. Да как так-то? Вы же видите? Не можем. Несите полис. «Женщина, вы обязаны принять даже без полиса!» выкрикнула стоящая следующая в очереди. «Давайте быстрее, у меня рука сейчас отвалится, я еле стою!» Несколько человек, стоявшие за ней, одобрительно загудели. Женщина за стойкой снова тяжело и глубоко вздохнула, что, очевидно, было главной ее обязанностью. Посмотрела на ветвящиеся щупальцы людей и, по всей вероятности, приняла волевое для себя решение спросила фио место регистрации и цифры полиса ну спросила и спросила макс цифры все равно не знал ладно вот вам брякнула на стойку талон сто десятый в порядке живой очереди рядом живете потом занесете документы примечание не вопрос не вопрос это был не вопрос вообще то я следующий проходите завопила женщина сквозь Макса и Крис. Чертыхавшаяся по поводу снежной грязи, которая, кстати, очень плохо очищается, один раз надел брюки и все в стирку, надел трижды, потом несив химчистку. Аня вылезла из тачки, обогнула ее, стараясь вляпаться как можно меньше, дошла до тротуара и зашагала к коррекционной школе. Что-то как-то в последнее время много связанного с Димой врывается в ее жизнь. «Ничего. Сегодня это должно было закончиться. Всё к тому вело. Точнее, Аня сама к тому вела. Как и всегда в своей жизни. О чём не забывала себе напоминать. Надо было быстро-быстро. Потом ещё ехать в салон на проверку, и, раз уж будет там, маникюр. И быстро-быстро, чтобы никто не увидел. И чтобы никого не встретить. Ни Диму, ни эту его дефективную. А если Даня позвонит?» «Она уже в салоне, не может говорить». Мысль о том, что она делает что-то неправильно, поступает некрасиво, ей в голову приходило, но довольно быстро откланивалась. «А что? Не она в этом всем виновата, и не с нее спрашивать надо». Аня добежала до крыльца, зашла в школу, озираясь, прошла по коридору, другому, завернула к нужному кабинету. Снова, раз третий за день, Открыла телефон и посмотрела имя с отчеством, чтобы не перепутать, как в прошлый раз. И, кажется, в позапрошлый. Постучала и, не дожидаясь ответа, открыла дверь. Так, нужно быстро-быстро. «Ты уверен? Может, все таки надо?» Крис смотрела на смотрящее на нее зашитое, обработанное лицо. «Да ладно, всё нормально. Если что, потом обращусь». «Если что...» «Если что, не так будет. Я же пойму, не идиот». Улыбнулся Макс, но слегка, потому что было больно. «Заболит, если...» «Не хочу просто сейчас со всей этой еботнёй. И так дома объяснять уж, лучше без оформлений». «Ну смотри, если что, я с тобой потом тоже сходить могу, хотя я бы вызвала все таки Макс еще врач в травмпункте, на скамье, около которого они с Крис сейчас сидели, предлагал вызвать скорую и полицию. Ну как предлагал? Собирался это сделать, особо Макса не спрашивая, особенно учитывая, что тот несовершеннолетний. Чего Макс не подтверждал, но и врач был не ребенок. «Так положено при избиениях. Я должен вызвать. Вы здесь будьте, пока не приедут». Макс отнекивался. «Никакое неизбиение, не нужно никого вызывать. Просто упал с лестницы». «И думаете, я в это поверю?» «Что верить-то, если это правда?» Смотрел Макс честными заплывшими глазами. Врач вздыхал и, потупившись, смотрел в стену. «При подозрении на ЧМТ я обязан вызывать. При любых...» «Подозрении на что?» «Черепно-мозговую. При любых ранах у несовершеннолетних...» «Мне девятнадцать! Щетину видите?» Короче, куча причин, когда я должен всех вызвать. Слушайте, честно, не надо никого вызывать, мне уже нормально. Если бы я знал, я бы вообще не пришел. Так, дома бы перекисью протер И степлером бы скрепили, да. У меня там очередь размером, знаете, со что? С первоклассной геморрой. Мне некогда тут с вами. Я звоню, а там сами отказывайтесь. Я не хочу, чтобы меня потом к стене. Макс прижал дотянувшуюся до телефона руку врача и почти крикнул, что нет у него претензий, и никто ни о чем не узнает, и вообще лестница, помните? В сравнении с перспективой ментовки и разбирательства, крика от родаков, ребра с лицом болели действительно не так уж сильно. «Даже, даже если это так. Я все равно должен вызвать хотя бы скорую. У нас нет нужного оборудования. Надо исключить черепно-мозговые, внутренние кровотечения». «И что сделает скорая?» Максу, в принципе, становилось легче. Он продумывал, к чему приведут разные варианты и чем они в итоге для него обернутся. «Увезут в больницу?» «Да», — отвечал врач. «Там смогут сделать КТ». «А что тогда здесь делают?» «Вам здесь мы можем обработать раны. Не перекисью, конечно уж, простите, но можем. Бровь вашу зашить можем». «Если у вас сотрясение, которого вы пока не чувствуете, мы ничего сделать не можем!» Макс думал. «Так сколько вам лет?» 19. «Как удачно, что документов с собой не было!» «И не проверишь!» «Вряд ли легкая щетина могла обмануть взрослого вменяемого человека, но не полиция же!» «Головокружения нет?» «Тошноты и рвоты?» «Сонливости, пота?» «В глазах не двоится?» В глазах не двоится, в глазах не двоится? Нет, нет, нет, нет. Нет, нет, нет! быстро отвечал Макс. Отнимайте от ста по 7, пока не дойдете до нуля. Уф. Когда Макс закончил, врач еще раз вздохнул и сказал пройти в смежный кабинет. Там обработал Максу ссадины и раны. Обработал и зашел бровь. Перед этим вколов обезболивающие. А вы хирург? Спросил Макс, с опаской глядя на медицинские инструменты и с восхищением на движение рук. «Хирург. Травматолог-ортопед. На всех должностях, на которые не могут набрать людей. Тебе как, не больно?» «Тебе». Врачу было лет 40-45. Под вытянутыми с инструментами руками свисал небольшой живот, в который сидящий на ободженной кушетке Макс упирался глазами. Закончив с лицом, хирург сказал Максу задрать футболку. Он внимательно осмотрел и ощупал раскинувшееся на его ребрах темное звездное небо. Сказал, что переломов вроде бы нет, и о внутренних кровотечениях ничего не говорит. Все, снял перчатки. Никого не вызывать? Уверен? Сказал обращаться в больницу при любом ухудшении самочувствия, и последний прощальный раз вздохнул. «У меня у самого дочка. Еще несколько лет назад такая же была». Макс кивнул, не зная, что ответить. Кивок сопроводился болью, которая маякнула от макушки к затылку и обратно. Будто бы была не боль, а мячик. А голова — полая смешная коробочка. «Ладно, иди. А то эти бабки в очереди дверь снесут. Спасибо». «Я бы вызвала все — сказала Крис. Я могу быть свидетелем или типа того, что там им надо. Спасибо. Да я понимаю, но не не хочу. Дома и так влетит. Мать опять будет стонать, что вырастила безхребетного засранца. Цитата. А отчим не удивлюсь, если он сам еще надает мне лещей. Особенно, если бухой будет. Серьезно? Да да. Обычное дело. Ты не рассказывал. Крис внимательно на него смотрела. «А что тут рассказывать?» «У тебя не очень с ними?» Мне говно с ними». «Это из-за...» «Угу». Макс помолчал. «Да нет, на самом деле. Ну как? Отец умер четыре года назад. Мы с ним отлично ладили. Он все понимал. Крутой был. Потом мать меня и растила. Хотя это как-то громко сказано «растила». Дома вечно орали ее хахали. Пару лет как осела вот с этим. Не просыхает и говорит, что мы его обокрали. В смысле? Ну, у него были какие-то деньги скопленные. Все с моей матерью пропил. Она к нему на выхах присоединяется квасить. А иногда и просто так. Отгул берет. Не знаю, как не уволили еще. Пиздец. Есть такое. Заходит этот придурок иногда ко мне в комнату и стоит, смотрит. Покачивается. Давай, говорит, поборемся. Или Армрестлинг. А у него лапище, как две моих. Я поэтому стараюсь приходить позже. Он же спит, а мама просто поноет и к себе уйдет. Он сделал паузу, немного подумав. Так что так что насчет Спиридонова и остальных я тебя понимаю. Прекрасно понимаю. Еще помолчали, засмотревшись на проходящих мимо их скамейки людей. «Ладно, хоть школа нормальная, не как раньше». Эта нормальная школа Максу выделяла стипендию, покрывающую довольно высокую, «Капец высокую», цитата, «стоимость обучения». За олимпиадников и вундеркиндов боролись. Макс со своими победами на региональных и всероссийских конкурсах по литературе был желанным учеником, на которого можно было и потратиться. От него ждали высоких баллов на ЕГЭ, «Поступление в ведущий вуз, в общем, пополнение школьного портфолио». «Ой, нормальное. Не смеши. Пекутся только о своей жопе, чтобы все красиво было». «Ну...» — Макс улыбнулся, насколько мог. «По крайней мере, в ней ты есть». Крис рассмеялась и ударила Макса кулаком в плечо. Макс деланно охнул, потом улыбнулся, смотря, как испугалась подруга. На плечо было здоровое. Оба рассмеялись. Так насчет заявления? Ты уверен? Конечно. А то родителей по-любому вызовут. Меня за такое убьют. Да и уроды эти найдут еще потом. Будет как в мамкиных сериалах, знаешь же. Крис кивнула. Было видно, что она особо не знала, как это бывает. Да и Макс никогда с таким не сталкивался. Но оба представляли хотя бы примерно. Пойдем тогда. Может, зайдем пожрем? спросил Макс. У меня осталась сотка.